Глава третья, в которой Дагомара много говорит, Кира получает хорошее известия Пампилио возвращается в семью, офицеры Амуша готовятся, Алла-Ярак выходит на работу. Страх, подозрительность, недоверие, настороженность. Людей не переделаешь, и эти чувства они будут испытывать всегда тем более на новой неизведанной планете, тем более оказавшись на этой планете не по собственной воле, почти без оружия и припасов, и только-только пройдя через ужасы белого Мора. Первые кордоницы встретили новую родину без улыбок. Обрадовались, конечно, что оказались в свободном от страшной заразы мире, но облегчение быстро сменилось пониманием трудностей, ожидавших их впереди. И потому едва глядевшись Первые кордонийцы, точнее ушерцы, принялись строить крепость Тах – некрасивое, но надежное убежище, в котором переселенцы чувствовали себя в относительной безопасности. И лишь после того, как эта работа была закончена, люди занялись нормальным освоением планеты и позволили себе улыбнуться. Потому что люди долго отходят от пережитого ужаса. С тех далеких пор минуло не одно столетие. Твердония расцвела, превратилась в большой и богатый мир, пусть и не единый, но с прочной конфедеративной основой. Никогда не испытывала прелести войны, но надежная, хоть и некрасивая крепость, по-прежнему возвышалась в центре города, которому она дала имя. В самом центре столицы архипелага. И именно за ее древними стенами собирался сенат Ушера. Не во дворе, конечно же, собирался, а в большом зале крепкого прямоугольного дома, что стоял в северной части крепости и вот уже 150 лет так и назывался – Сенат. Высокие окна выходили на зубчатую стену, которую давным-давно облюбовали чайки, разбавляя серый камень белым, а тишину – шумным базаром. При этом птицы активно гадили, но стражники все равно их не гоняли. К чайкам на архипелаге относились с добродушием. Но его категорически не хватало в зале. Война. Винчер, ты сошел с ума. Фил, мы старые друзья, и ты можешь называть меня как угодно. Консул Дагомары широко улыбнулся и добавил. Но аргументируй, дружище, аргументируй. Доказать, что ты псих. Сделай одолжение. Несмотря на летнюю жару, Винчер явился на заседание в традиционном наглухо застегнутом пиджаке с воротником-стойкой, в строгих брюках и блестящих туфлях, тогда как остальные сенаторы предпочли легкие сорочки с короткими рукавами, тончайшие брюки и обошлись без галстуков. Но Дагомара неудобств не испытывал, создавалось впечатление, что он запретил своему телу реагировать на зной, и за все время заседания На его лбу не появилась даже намека на пот. «Хорошо, докажу!» Сенатор Фраскетти медленно оглядел присутствующих. «Мы знаем, что за приотой стоит компания. А воевать с компанией самоубийство. объяснение закончены. Я прав?» «Почему самоубийствую?» «Догадайся сам». Сенаторы поддержали заявление Фраскетти одобрительным гулом, но консул твердо стоял на своем. Мы на своей земле, Фил. На своей планете. Которая поделена пополам, напомнил сенатор Дзинга. Неважно. Дагомара перевел взгляд на Даркада. Адмирал, выскажите, пожалуйста, сенату мнение военного человека. Начальник генерального штаба кивнул, но подниматься не стал. Этого не требовалось, поскольку все двенадцать присутствующих, десять сенаторов, консул и он, знали друг друга с детства. «В истории Герметикона нет примеров удачных вторжений в развитые миры», – проскрипел адмирал. «Если население планеты превышает 500 миллионов человек, интервенция гарантированно заканчивается провалом, поскольку в существующих условиях невозможно организовать достаточное снабжение войск. Вы уверены? Последняя попытка захвата развитой планеты случилась 30 лет назад». С тех пор никто не выражал желания повторить опыт. Слишком велики потери. Цепели – это не легендарные вечные дыры, которые часами можно было держать открытыми, а значит успеть перевести большое количество войск и припасов. Цепели ограничены в размерах, и никому, даже мирам ожерелья, еще не удавалось создать армаду, способную единовременно перебросить в мир жертву серьезную ударную группировку. И только благодаря этому Герметикон успешно избегал разорительных межпланетных войн. «Адмирал, мы все прекрасно знаем, что прямое вторжение невозможно», — подал голос сенатор Анигера. «Но кордоне разделена, и у компании будет огромный плацдарм, вся приота». «Голониты научкивают на нас землероек», — согласился с коллегой сенатор Дзинга. «Воевать будет приота, а не компания». «Это обстоятельства в корне меняет ситуацию. Мы их в порошок сотрем», – пообещал консул. «Компания не сможет доставить на Приоту столько техники, сколько есть у нас, и уж тем более столько, сколько мы в состоянии произвести. Ушер силен. Нас в три раза меньше, чем землероек», – напомнил Фраскетти. «Но мы лучше оснащены. Ни Ушеру, ни Приоте большие армии не требовались». Между собой половинки кордоней давным-давно договорились. Амбициозными планами по захвату соседних миров не страдали, а потому перед военными стояли всего две задачи – защита от гипотетического вторжения и борьба с загорскими пиратами. Небогатую приоту такое положение дел вполне устраивало, во всяком случае до сих пор, а вот ушерские промышленники быстро поняли, что военные расходы не груз, а вложения. И щедро финансировали профессиональную армию, оснащению которой могли позавидовать лучшие вооруженные силы Герметикона. Помимо основных обязанностей, ушерские военные снаряжали экспедиции, составляя подробную карту неосвоенных земель планеты. Испытывали создаваемое на архипелаге оружие и служили инструкторами в мирах, куда это самое оружие поставлялось. Часто в очень горячих мирах где получали бесценный опыт ведения серьезных войн. Ушерская армия на голову превосходила вооруженные силы Приоты, и это обстоятельство придавало консулу уверенности. «Мы знаем, что полгода назад компания открыла Приоте колоссальный кредит, а поскольку паротягов и паровозов на материке не прибавилось, можно сделать вывод, что землеройки покупают оружие!» Дагомара выдал сообщение резким и жестким голосом. Покупают уже полгода, и никто не знает, в каких количествах. Ты сам себе противоречишь, Винчер, развел руками Фраскетти. Если землеройки окрепли нам и подавно не стоит трепыхаться. Время еще есть. Сколько? Достаточно, чтобы обернуть ситуацию в свою пользу. Каким образом? Поинтересовался Анигера и услышал холодный ответ. Единственным. То есть? Да, Винчер, конкретизируй. «У тебя есть план?» Нешуточная проблема, а дело пахло то ли войной, то ли распадом конфедерации, выбило сенаторов из колеи. И вот уже две недели они никак не могли решить, что делать. Бесконечные совещания, согласования, прения и обсуждения. Разговоры, разговоры, разговоры. Сенаторы растерялись. Но сегодня консул собирался склонить их к принятию окончательного решения. «Спокойно, спокойно! У меня есть план!» Дагомара выставил перед собой руки. «И только он поможет нам избежать поражения!» «Война еще не началась!» — уточнил Фраскетти. «Война идет давно, Фил. С тех самых пор, как компания решила наложить лапу на наш мир, а точнее на ушер, поскольку на Приоте ничего интересного нет». Консул выдержал паузу, позволяя сенаторам согласиться с высказыванием, и продолжил. Им не удалось нас купить. Им не удалось посадить нас на кредиты. И потому они решили нас завоевать. Или же создать угрозу завоевания. И весьма реальная угроза. Мы должны понимать, что попытка развязать войну – последний козырь компании. Повысил голос Дагомара. Если мы отобьемся, нас оставят в покое. Чего такая уверенность? – осведомился Дзинга. Это логично. Поддержал консула Анигера. Винчер прав. Все остальное компания уже пробовала, а больше ничего не придумано. Спасибо, Питер. Ты что ты предлагаешь, поинтересовался Фраскетти. Будем лавировать между компанией и одигенами, твердо ответил консул. Стоять на своем, обещать, врать и слегка поддаваться. Полагаю, мы сумеем выйти из ситуации с минимальными потерями. Ляжем под одигенов? Попытаемся столкнуть их с компанией. — улыбнулся Дагомара. — Мы станем призом, за который они начнут драку. Призом, который не достанется никому. — Как это? — не понял Фраскетти. — Они у Протсена в какой-то момент поймут, что проще отступить, — сообразила Нигера. — А мы останемся при своих, — закончил консул. В зале повисла тишина. Примерно полминуты сенаторы взвешивали услышанное, после чего Фраскетти кивнул в целом мне нравится а что с приотой?» — кисло спросил зинга будем воевать с землеройками приотская армия сброд уверенно произнес адмирал даркада и нечего нам противопоставить кроме численности у нас полное превосходство в технике и боевом опыте воздух наш море наше если же мы соберемся оккупировать континент пока не собираемся поспешно перебил военного консул. И вежливо ответил сенатору. С приотой постараемся договориться. А если не получится? Пылкая речь адмирала Дзингу не впечатлила, и Дагомара пришлось поддержать старого вояку. Если мы готовы сдаться после первой серьезной угрозы, подчеркиваю, не после удара или тычка, а только после угрозы, то нам не следовало ссориться с компанией. Нужно было допустить в Ушер их банки и позволить скупить акции наших предприятий. Мы получили бы деньги и ушли со сцены. Тихо и мирно. Ты выгнал отсюда банки компании, напомнил Зинга. Потому что наши предки создали Ушер, прогрохотал консул. Наши отцы наши деды. Их труд, ум, деньги, их упорство создали Ушер. А значит, Кордонию. Это наша планета. И я ее не отдам. Яростные возгласы, яростно вспыхнувшие глаза. Винчер изменился в мгновение. Только что перед сенаторами сидел настаивающий на своем консул, а через секунду лучший оратор Кардани, прирожденный боец-патриот. И эта вспышка показала, что не зря, ох, не зря именно на груди Винчера Дагомара сверкал крылатый жлун, золотой значок консула. «Пойми, наконец, что нет никакого «но» нет!» Дагомара вскочил на ноги. «Или Кордания принадлежит нам, или компании, или мы хозяева, или никто. Вы хотите оставить предприятие детям? Вы хотите, чтобы они владели Корданией, Фил?» «Ты знаешь, что да», – пробурчал сенатор Фраскетти. «Питер?» «Мог бы не спрашивать». «Дзинга?» «Роджер?» Против никто не выступил. Сенаторы поджимали губы, неохотно качали головами, вздыхали... Но было видно, что пламенная речь консула задела их за живое Они привыкли чувствовать себя хозяевами и не собирались уходить со сцены. — А раз мы этого хотим, — громко произнес Дагомара, возвращаясь в кресло, — то придется перегрызть пару глоток, — и улыбнулся. — Впрочем, мы это умеем. И говорил об угрозе. — Ну, захват в алиманской это уже не угроза. — А ты чё медленно произнес в раскетте болезненный тычок землероки проверяют нас на прочность сипло произнес анигер и откашлялся если поддадимся на переговорах они не отступят ни на шаг согласен кивнул дагамара мы обязаны вернуть в алейманскую группу до начала переговоров которые в этом случае могут не начаться бросил дзинго аргументирую Мы не можем садиться за стол с лобаками. Нужны козыри. Звучит логично. И еще. Нам следует укрепить армию, продолжил консул. Землеройки покупают у голонитов оружие? Отлично. Продемонстрируем силу. Адмирал. Генеральный штаб предлагает сформировать две дополнительные бригады и одну из кадров в западном секторе архипелага кроме того необходимо срочно доукомплектовать существующие подразделения техникой теперь я понял смысл сегодняшнего совещания язвительно заметил дзинга две новые бригады и техника и что то винчер что ты главный производитель оружия но не единственный но ведь армии потребуется самое лучшее а твой холдинг опередил всех «Кажется, я не забываю делиться открытиями Гатова», — с трудом сдерживая злость, ответил консул. «И вы все неплохо зарабатываете на инвестиции, которые я сделал много лет назад». «Мы говорим об оружии», — напомнил Дзинга. «На войне ты разбогатеешь. Потребуется много металла с твоих шахт, энергии с твоих электростанций и грузовых судов с твоих верфей». «Война — это не только патроны и пулеметы, дружище. Война жрет всё «И тут мы подходим к действительно важной теме», — громко произнес раскетке «Винчер, ты забываешь об одной мелочи. Казна Ушера большая, но не бездонная. Я хочу, чтобы именно мы, Ушерцы, продолжали ею распоряжаться. Если для этого нужно драться, мы должны драться. Но не голыми руками» хватит лозунгов поморщился фаскетти мы уже решили что будем драться о чё в таком случае мы говорим о казне которая не бездонная твердо произнес сенатор ты готов поставлять технику в кредит а ты я нам потребуется еще одна из кадра улыбнулся догоара с твоих вер и фил с твоих я задаю тебе тот же вопрос Будешь вооружать страну в кредит? То есть за собственный счет? Будешь вкладывать свои средства в наше общее будущее? Я буду. Не один, разумеется, а только в том случае, если каждый из вас согласится на эти условия. Если мы сожмемся в кулак, о который компания разобьет физиономию. Мы готовы к этому? Мы все еще жлуны в этом банире Мы жлуны, подал голос в Фрастетти. Лично я кредит предоставлю. Потому что кордонец, потому что ушариц, потому что я здесь главный, и мои дети станут главными после меня.